Улыбка Антонины Женщина, казалось, улыбалась и солдатам, и открытому ларцу с золотом, и латам Велизария, которые были распяты на деревянной опоре. Глаза Индульфа и Антонины встретились. Славянский солдат нашел, что жена полководца красива. От нее приятно пахло жасмином, розой и еще чем-то странным, но знакомым. А, это запах базилисы, памятный по черному подземелью дворца Армизды. Память подсказала ему и другое. Как-то и в палате Антонина улыбнулась ему. Вернулся Велизарий. Я приказал позвать Магна, Накентия, Геродиана, Константина и Енна. Антонина ответила, указывая на солдат. А этих я возьму к себе и позабочусь. Конечно, она позаботится о сохранении тайны. Но сохранит ли секрет сам Велизарий, подумала Антонина. Он слишком возбужден. Он уже в Неаполе. Побойся болтливости начальствующих. Особенно Фракийца, сказала она. Эти слова служили лишним колечком в цепи, которую ковала Антонина. Она ненавидела Константина, прозванного Фракийцем по месту рождения. Как весьма многие, Константин фракиец считал недопустимым для других то, что охотно разрешал себе. Распущенность. Кроме того, ему притило вмешательство жены полководца в военные дела. Константин любил посплетничать о похождениях Антонины, хотя его старый товарищ по оружию смеялся над попытками разоблачений. Так же, как многие-многие, и -многие, Велизарий не хотел лишаться иллюзий. Константин Фракиец был предан ему, но Велизарий, как хороший муж, успокоил жену. — Я отдам только общее распоряжение о подготовке. Издали с акведука красный шатер полководца казался цветком мака. Вблизи он был велик, как дом. Внутри же оказался дворцом. Именно о палатии Индульфу напомнило собственное отражение в длинном зеркале, мелькнувшее перед ним в покое с полом из львиных шкур. Индульф успел заметить роскошную кровать против зеркала, а Антонина уже увлекала солдат дальше. Складки сукна скользнули по шлемам. Новый покой, и опять расступаются мягкие стены. Низкий стол. Низкие скамьи, заплетенные ремнями, сброшенными подушками, могли служить и ложами, и сидениями. Это была трапезная. Солдаты удостоились чести попасть сюда, чтобы Антонина могла не спускать глаз с хранителей тайны Неаполя. — Как твое имя? — спрашивала она Индульфа. А-а-а, Индульф, тот самый, кто своим неповиновением разгневал божественную. — Но почему тебя зовут как Гота или как Вандала? «Ведь ты речью и обличием славянин?» «Так ты обменялся именем с человеком другого рода!» «А как тебя зовут?» — обратилась Антонина к Голубу. «Откуда ты? С Илмина. Чувствую себя особенно свободным, Индульф поправил. «Он с Ильминь. ильмень «Ильмень!» Какая-то женщина предложила Индульфу чашу с теплой водой для мытья рук. «Я тебе скажу потом, почему мне знакомо слово «Ильмень!» Хотя я и неправильно его произнесла, говорила Антонина, легко опустив руку на плечо Индульфа. Ты знаешь, Ильмень, похоже на эллинское иле толпа, на Илло кручу, на Иллас, плетеная веревка, на Иллюс, тина, грязь. Прислужница подала полотенце. Ешьте все. Утолите голод, приглашала Антонина. Ешь, обратилась она опять только к Индульфу. Тебе, человеку, носящему имя друга иной крови, предстоит еще много дела. Нет, вина много не пей. Оно сначала дает силу, а потом приносит упадок. Пей лучше это. Индульфу понравился грудной голос женщины. Она умела произносить слова медленно и певуче. Индульф запил жареное мясо теплым отваром, который вкусно пах сельдереем, лавром и перцем. Теперь немного подожди. «Дружески, как равное с равным», — говорила Антонина. «Отдохни. Нужно уметь длить любое удовольствие. Ты понимаешь?» «Вина», — приказала она прислужница. «Красного». «А сейчас, Индульф, сделай один глоток и расскажи, где Ильмень». «О, далеко!» «Далеко», — ответил Индульф. «Там, на севере», — он указал рукой. «Десятки дней пути от Византии». «Думаю, больше ста дней от Босфора, а отсюда не знаю». Индульф тщательно подбирал слова. У женщины была высокая грудь, он чувствовал теплоту ее бедра. Она села рядом, не стесняясь. «Расскажи мне, какой Ильмень?» «Озеро, большое озеро, как море. В него впадают сто рек с ручьями, толпа рек и речек, а вытекает одна». «Видишь, Индульф, как просто» говорила Антонина, и глаза ее смеялись. Ведь озеро есть земной глаз, Иллас. Бог из толпы рек, как веревку, Иллас, свил Ильмень с дном истины Иллюса. Правда? Как просто, правда? Индульфу показалось, что и многое другое могло здесь быть так же просто, как созвучно имя Ильменя словам эллинской речи. Игра слов, игра голоса, смелость знатной женщины была для Индульфа красивой, вольной. Что ему, что она жена полководца. Он видел белые зубы, лоб гладкий, как у ребенка, тень темных ресниц, руки, как у мраморных статуй. Как много будто бы общего со злобной базилисой. Но совсем-совсем другое. Антонина рассказывала. «Мы называем предание зеркалом истины. Ах, кто знает, где сказка, где правда?» Когда-то много десятков поколений сменилось с тех пор и в Ахае, и в Италии, и в Вифинии жили люди твоего племени, морские люди, поющих морей. От них осталось имя — Пелаги или Пелазги. Произносят по-разному. И море ведь зовется Пелагос. Потом пришли с востока Эллинь по дороге, указанной Фебом, Солнцем. Может быть, мы родственники, Индульф? И что было первым? Ил эладийских рек или Ильмень. А знаешь ли ты, где я все это слышала? У Божественной. Она мудра, она знает науки. Напрасно ты обидел ее, красивый воин. Ты умен, ты недавно покинул Север, Гиперборейские леса, и уже понимаешь эллинскую речь. Ах, я укращала гнев Божественный. Нет, я дерзкая, я смиренно смягчала Августейшую. Не просила ли я за родственника, родившегося от любви белокожей женщины, с косами, сплетенными, как иллос, где-то за илистым ильменем? Ил, Ил. Антонина длила звучание. Было в этом и в глазах женщины нечто от тайного условия. Обещание, призыв. Ах, все люди, индульф, братья и сестры, нет ничего невозможного сильному, смелому, вольному. Невозможное выдумали рабы и трусы, у которых бог отнял половину души. «Индульф, я видела тебя в палате», — кажется, она сказала, — «мой Индульф».